Но, желая тишины, уступил ему котельницу и через несколько дней сведал о новых злых умыслах всего дяди. Владимир хотел оправдаться. Свидание их было в обители Печерской. «Еще не обсохли уста твои, которыми ты целовал крест в знак искреннего дружества», говорил Мстислав и требовал вторичной присяги от Владимира. «Дав оную,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 умыслили изгнать своего князя. Сведав заговор, Святослав уехал в Великие Луки и велел объявить новогородцам, что не хочет княжить у них. «И мы не хотим иметь тебя князем», — ответствовали граждане, клялись о том иконою Богоматери и выгнали его из лук. Святослав бежал в Суздальскую область и с помощью Андрея обратил в пепел торжок, грабил окрестности. С другой стороны, князь Смоленский, отмщая за брата, выжег луки. Бедные жители стремились толпами в Новгород, требуя защиты. Могущественный Андрей, действуя согласно с Романом Смоленским и Всеславом Полоцким, хотел, чтобы новогородцы смирились пред Святославом. «Вам не будет иного князя», — говорил он с угрозами. «Но упрямый народ презирал он и» убил посадника и двух иных друзей Святославовых. Готовился к обороне и просил сына у великого князя Мстислава, обещаясь умереть за него и за вольность. Едва послы новогородские могли проехать в Киев, ибо на всех дорогах стерегли их и ловили, как злодеев. Между тем в Новегороде начальствовал умный посадник Якун и заставил Святослава удалиться от Русы.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 в торжественном собрании всех князей союзных, он сказал им, «Земля русская, наше отечество, стенает от половцев, которые не применили до ныне их древнего обычая, всегда клянутся быть нам друзьями, берут дары, но пленяют христиан и множество невольников отводят свои вежи. Нет безопасности для купеческих судов наших, ходящих по Днепру с богатым грузом».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 Кто ж захочет впредь остерегать нас? В то же время дядя Мстислава Владимир Андреевич, несправедливо требуя от него новых городов, сделался ему врагом и с негодованием уехал в дорогабушь. Таким образом, Великий князь лишился друзей и сподвижников, столь нужных в опасности. Но главную виною падения его было то, что он исполнил желание новогородцев,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 В 3 8 марта 1169 года, союзники взяли Киев приступом, чего не бывало толи. Сия, по слову древнего Олега, мать городов российских, несколько раз осаждаемая и теснимая, отворяла иногда златые врата свои неприятелям. Но никто не входил в них силою. Победители, к стыду своему, забыли, что они россияне.